Глава 27. Кира. Ты точно уверена? Спрашивает Тимур, очередь которого сопровождать меня в лабораторию. Да, киваю, выбирая строгий темно-серый костюм. Мия сказала, что братья приедут сегодня, и я смогу получить биоматериал. Надеюсь, что благодаря нашему общему делу они наконец-то станут больше общаться. Знаешь, мне даже немного жаль драконов. Такую истинную врагу не пожелаешь. Прекрати, пожалуйста. Мия хорошая, пусть и дикая. Она совсем одна. Недавно потеряла маму. У меня ее и не было. Вздыхает Тимур. Подхожу и крепко его обнимаю. Кот тут же обхватывает мои бедра. Вечно портишь нежные моменты. Кусаю его за шею. Я добавляю им Сжимает мои ягодицы. Шумно выдыхает. Ты так пахнешь, сметанка. Так, стоп. Мягко отстраняюсь, обхватываю ладонями щетинистое лицо Тимура и целую наглеца в нос. Мне на работу пора. Мы с моим пантером вернулись ко мне домой, чтобы я переоделась перед работой. В конце концов, никто не отменял мои обязанности перед стаей. Мне это нравится. Кот снова тянет лапы к полке с моими трусиками, но получает по рукам и насупливается. Я часть стаи, Тим. Серьезно смотрю на него, и мы должны защитить оборотней от происков Кадира. Не знаю, зачем он встречался с теми волками, но нам нужно ускориться. Я должна попробовать разработать противоядие. Когда перевезёшь вещи?» Меняет тему. «Мы же договорились, что сегодня вечером». Улыбаюсь. «Но частично самое необходимое. А остатки уже на выходных». Тим начинает сиять, как новогодняя гирлянда. Мне нравится говорить то, что его радует. И делать своему котику приятно. Так необычно. Я привыкла жить для себя. Так, пора. Складываю телефон и документы в сумочку. Рад, что ты не боишься, милая. Улыбается Тим, пока мы садимся в машину. Значит, доверяешь нам? Ну, не сказала бы, что не боюсь. Мне кажется, Кадира не боится только псих или кот. Хихикаю. Мы не боимся, ты права. Ради тебя пойдем на все. Этого я и боюсь. Вздыхаю, внимательно смотрю в окно: Погода стоит хорошая, ранняя весна. Светло, ярко и по-весеннему трепетно. Или это просто моя душа поет? Встаем на светофоре, проезжая мимо остановки автобусов. Бросаю взгляд на тротуар и вижу Кадира: На миг он распахивает крылья, затем зловеще ухмыляется. А у его ног лежат люди. Еле держу чтобы не закричать. Закрываю глаза. Затем открываю. На месте дракона стоит мужчина и копается в телефоне. Никаких трупов, никакого кадира. Стискиваю зубы. Это он играет со мной или собственный разум? Кира взволнованно спрашивает Тим. Что такое? Померещилась. Облизываю сухие губы. Снова прикрываю глаза. Открываю. Тим, стой! Кричу, увидев дракона на дороге, посреди груды горящих машин. «Кира, что?» Он резко жмет на тормоз, Раздается визг тормозов. Бам! В нас врезается машина сзади. «Блядь!» Выпаливает мой пантер, затем разворачивается ко мне. «Ты в порядке? Не ударилась, Кира?» «Я... я...» Не понимаю, что это было. «Сиди, я сейчас». Обнимаю себя руками, меня бьет неприятная липкая дрожь. Так страшно. Но почему? Я же справилась. Ты будешь постоянно оглядываться. В голову лезет неприятный злобный шепот. Что происходит? Метка начинает пылать. От боли стискиваю зубы. Даже если меня не будет рядом, ты будешь бояться. Всегда. Схлипываю. Этого не может быть, не может. Открывается дверь. Передо мной на корточке присаживается Тимур. В его глазах тревога, волнение. Он берет мои руки в свои. И страх отступает. Метка больше не жжет, а по телу проходят приятные и теплые импульсы. Милая, истинный тянет меня на себя. Выходи. Погреся на солнышке. Мы тут немного поболтали. Сзади в нас въехала обычная машина. За рулем мужчина его жена на пассажирском сиденье, Прижимаюсь к Тимуру. Это я виновата! Вздыхаю. Прости. «Да ничего, страховая порешает». Улыбается он. «Ты прости, я дистанцию не держал». Мужик протягивает оборотню ладонь. «Хуйня». Скалится Тим. «Там ущерба на пять копеек. Давай просто переведу на карту». «Хорошо». «На этом мы расходимся. Мой пантер ни на секунду не оставляет меня. Держит за руку. чувствуя себя идиоткой». «Поехали в кафе. Выпьем чайку. Тебе не помешает чуть успокоиться?» Подмигивает мне. «Но работа!» «Позвони своей Асе, пусть начнет без тебя. А мы немного посидим, ты придешь в себя». Киваю. Тим останавливается у ближайшего кафе. Заходим внутрь. Выбираем столик подальше от дверей. Заказываем по кружке зелёного чая. Постепенно прихожу в себя. «Ну что?» Уборотень растирает мои руки. «Расскажешь?» «Я...» «Мне становится стыдно за выкрутасы моей психики». «Видела Кадира. На остановке и... Боги, это так глупо звучит!» «Ничего не глупо. С твоей травмой неудивительно. Не закрывайся только. Расскажи. Я описываю свои внезапные видения и говорю про голоса в голове. На душе становится легче. Нельзя исключать того, что этот дракон тебя мучит. Нужно посоветоваться с Марой. Может, она придумает, как тебя защитить». «Спасибо, что не считаешь меня сумасшедшей. Криво улыбаюсь. Я люблю тебя, сметанка. Твоя боль, моя боль. И, Борьки, мы с тобой. Спасибо. Мы допиваем чай, а затем едем в лабораторию. Я ненадолго засыпаю, так что больше никакие драконы за окном не появляются. Тим едет ставить машину на подземную парковку, а я бегу на работу. «Привет! Здорово, с Прости, что задержалась». «Ничего». Волчица топчется на пороге моей лаборатории. «Кира, эм...» «Что такое?» Замираю в виде напряжения ассистентки. «Здравствуй, Кальби». Прямо из моего офиса выходит Кадир собственной персоной. Сжимая руки в кулаки. Дракон выглядит расслабленным. Руки в карманах, поза свободная, уверенная. «Что вам нужно?» Вздергиваю подбородок, смело смотрю в черные глаза врага. «Ты...»